Память святого Юродевого Иоанна, Устюжского чудотворца. Блаженный Иоанн родился от благочестивых родителей, от отца по имени Савы, а матери Натальи, в окрестностях великого города Устюга, в селе, носившем название Пухово, и расположенном по ту сторону реки, называемой Сухоною, где находился древний город Устюг. С юных лет он обнаружил необыкновенное воздержание. По средам и пятницам он ничего не ел, а в прочие дни питался только хлебом и водою. Причем ночи всегда проводил без сна в молитве и всегда ходил с грустным и жалостным лицом. Так что те, кто видел его, думали, что он не в полном уме. Так блаженный отрок поступал всегда, и мать его много раз убеждала его изменить такой образ жизни, говоря, «Дитя мое, не изнуряй тело своего неупотреблением пищи, такое суровое воздержание может причинить тебе болезнь». «Не принуждай меня к этому, мать моя!» — отвечал на это отрок. «Воздержание избавит меня от грехов!» «Какие же грехи, дитя мое?» — спрашивала мать. «Имеешь ты, будучи в таких юных годах? Одна благодать Божия в тебе, и никаких грехов мы не видим у тебя!» На это отрок отвечал матери. «Мать моя, перестань говорить такие слова. Послушай, что говорит Писание. Пусть никто из людей не хвалится тем, что он безгрешен. «Без греха один только Бог. И еще, пища и питье не приблизят нас к Богу, поэтому не будем питать тело своего, чтобы оно не стало врагом нашим». Такими словами уговаривал блаженный Иоанн мать свою, хотя сам он был и неграмотен, но научен был данную ему благодатью Святого Духа, как сказал пророк, «яко не познах книжная, в ниду в силе Господни». После этого отец блаженного из села Пухово переселился находившийся тоже в окрестностях Устюга город по имени Орлец на реку Юг и здесь скончался. Тогда мать его отправилась в бывший там монастырь Живоначальной Троицы, приняла иноческое пострижение и вскоре избрана была игуменью этого монастыря. Все время она имела сына при себе, но блаженный отрок, познав суету мира сего, принял на себя вид Юродиова, и мать, видя, что он так ведет себя, предоставила его воле Божией. После этого преподобный Иоанн ушел из монастыря и, придя в город Устюг, поселился вблизи соборной церкви Пресвятой Богородицы, честного ее успения в церковной сторожке. Бодрствуя по ночам, он возносил непрестанные молитвы Господу, а днем старался казаться людям Юродиевым, и бегал по улицам, чтобы не узнали его притворство. Отдыхал он обыкновенно на навозе и ходил совершенно нагим, только на пояснице носил одно разорванное рубище. Но когда случалось ему надевать на себя рубашку, то и она всегда была ветха, и никогда он не мыл ее. Много терпел преподобный от легкомысленных людей оскорблений, насмешек и побоев, постоянно терпел голод и жажду, и при этом ни от кого ничего не брал. Однажды вследствие зимнего холода он влез в сильно раскаленную печь, лег в ней на горящие угли, как на постель, и нисколько от этого не пострадал. Кроме этого, он исцелил от горячки жену одного князя по имени Феодора, прозванного Красным, княгиню по имени Марию. Проведя так жизнь свою, блаженный Иоанн, узнав о своем отшествии ко Господу, помолился о всем мире, Оградил себя крестным знамением и, легши на землю, предал святую душу свою в руки Божии. Это произошло в 1494 году, 29 мая. Преподобный погребен был вблизи соборной церкви и творит чудеса тем, кто с верою обращается к нему».